Глава двадцатая. Интервью или практическая психиатрия. Первый факс с просьбой об интервью Святослав Филиппович, не дочитав, отправил в корзину для мусора. «Тоже мне! Нашли телезвезду!» Подумал он и, хорошо зная настырность телевизионщиков, приказал секретарю не соединять его ни с кем из корреспондентов, редакторов и всяких там операторов. Корреспондентка оказалась не просто настырной, а сверхнастырной. Отчаявшись одолеть Святослава Филипповича в лоб, она вышла на него сверху, через департамент. Что ты там кочевряжешься? Проявил недовольство заместитель директора департамента. Это только дает лишнюю пищу слухам. Ты почитай, что про ваши психушки в интернете пишут. Больные у вас спят на полузгнивших зассанных матрацах без постельного белья. Ходят босиком в рванье и питаются очистками из мусорных ведер. Прям бухенвальд какой-то. Или у тебя в больнице такая же картина, и поэтому ты... Да что вы! Леонид Ефимыч! вскипел праведным гневом главный врач. У нас все обутые одеты, спят на простынях и питаются нормально. Как будто вы не знаете, просто не люблю я эту публику. Ходят, вынюхивают, так и ищут сенсацию. Можно подумать, я их люблю. Но от встреч не уклоняюсь. Короче, не прячься больше от этой Колокольцевой, пока тебе сам не вставил. Не буду, пообещал Святослав Филиппыч, и по окончании разговора предупредил секретаря насчет Колокольцевой. Та позвонила через полчаса. Договорились на пятницу, на два часа дня. К этому времени все основные дела будут закончены, и интервью плавно перейдет в уикенд. Поскольку корреспондентка дважды сказала о том, как ей хочется пройтись по какому-нибудь из отделений, Святослав Филиппович предупредил заведующую пятнадцатым женским, что ей надо подготовиться к приему незваных гостей. Процедура подготовки была не раз отработана на комиссиях из департамента. Все потенциально склочные пациентки грузились усиленной дозой лекарств, а ходящие под себя и вообще все грязнули, переводились на сутки в другие отделения. Персонал с самого утра наводил чистоту, затем облачался в белоснежные накрахмаленные одежды. Буфетчица даже надевала кружевной фартук, хоть и не положено, но очень красиво, и радушно встречал гостей. Даже обед в те отделения, которые ждали комиссию, на кухне готовился особо, с полной, ну почти полной, ведь не украсть совсем уж ничего нельзя, закладкой продуктов. Некоторые гости не только интересовались запахом и видом того, что едят больные, но и рисковали продегустировать и первое, и второе. Ничего, оставались довольны. Марина Николаевна, — особо предупредил главный врач, заведующую пятнадцатым отделением, — ты девкам своим накажи, чтобы без спроса урта не открывали, а когда спросят, то сначала думали бы, а потом отвечали. Вся больница еще не забыла, как два года назад, во время прохождения очередной комиссии по восьмому отделению, одна из медсестер громким шепотом пообещала «Дать звездюлей!» «старушенции», не вовремя выглянувший в коридор, да еще погрозила ей кулаком. Хорошо, хоть комиссия попалась своя, врачебная, все понимающая. Случись такое при телевизионщиках или газетчиках? Раздули бы грандиозный скандал? Страшно представить заголовки. В психиатрии регулярно избивают больных. «Звездюли» — лучшее лекарство от маразма, или Кто любит больных своих, тот их лупит. — Не волнуйтесь, Святослав Филиппович, — заверила Марина Николаевна, — я проведу детальный инструктаж. Телевизионщики приехали к часу, долго возились в кабинете Святослава Филипповича, устанавливая осветители, затоптали лежавший на полу ковер, хоть и не хоросанской, но тоже не из дешевых, и поминутно, словно издеваясь, просили не обращать на них внимания. мне это ничего, я ко всему привыкший», сказал Святослав Филиппович корреспонденту Ларисе Колокольцевой, высокой и тощей длинноволосой блондинки с большим горбатым шнобелем и въедливыми серыми глазками. И «Ведь находятся же любители на такую фактуру!» «Но в отделении так шуметь вам никто не разрешит. Там режим, больные люди». «Мы в отделение идти передумали», — ответила Колокольцева. «Все равно будете показывать потемкинские деревни. Лучше не разбивать интервью, а вставками дадим больничную территорию». «Да какие там потемкинские деревни, я вас умоляю», — вяло парировал Святослав Филиппович, «но отбоя Марине Николаевне командовать не стал. Кто их знает, вдруг еще соберутся в отделение. Чужая душа потемки». Закончив с подготовкой, съемочная группа наскоро выпила кофе, предложенный секретаршей Святослав Филиппыча, и закусила его шоколадными конфетами. Колокольцева попросила себе стакан негазированной воды, да так к нему и не притронулась. Сидела напротив главного врача и пялилась в свой розовый нетбук. Святослав Филиппыч пил кофе и изображал работу с бумагами. «А о чем пойдет разговор?» — улыбнулся он. «Так? В общих чертах? Чтобы знать?» «О вашей больнице и психиатрии в целом?» — не отрывая глаз от экрана, ответила Колокольцева. «Сучка!» — обиделся главный врач. «Я ж тебе в отцы гожусь!» «Отключайте телефоны, мы начинаем!» Ровно в два скомандовала Колокольцева, захлопывая нетбук и отодвигая его от себя. Съемочная группа дружно полезла в карман за мобильными, а убрав их, заняла свои места. Включились осветители, загорелась красная лампочка на камере, Святослав Филиппович нажал так называемую «немую» кнопку на своем настольном телефоне, который за обилие кнопок в шутку именовал «телефонной станцией». Мобильный совсем выключать не стал, отключил только звонок и положил телефон прямо перед собой, чтобы видеть, кто ему звонит. Интервью это хорошо, но ведь главный врач в любую минуту может срочно понадобиться кому-нибудь из руководства. «Здравствуйте, дорогие телезрители!» — затараторила Лариса. «Сегодня мы находимся в гостях у главного врача». Водная часть заняла у нее меньше минуты. «Святослав Филиппович!» Что привело вас в психиатрию?» Первый вопрос был довольно нейтральным и безопасным. «Меня всегда интересовала эта отрасль науки», — улыбнулся Святослав Филиппович. «Значит, вы шли в науку», — кивнула Колокольцева. «А как же тогда вы оказались в кресле главного врача? Или главным врачом быть выгоднее больше всяких возможностей?» «Больше ответственности, меньше свободного времени», — поправил ее Святослав Филиппович а главным врачом я стал, наверное, случайно. Мое начальство было мной довольно, вот и продвигали. Я соглашался, потому что никогда не уходил от ответственности, не в моих это привычках. И это прекрасно. Когда Колокольцева улыбалась, ее можно было назвать симпатичной. — Вы довольны порядком в своей больнице? — Не совсем. Всегда есть что изменить к лучшему. После нескольких минут безобидного трепа, Святослав Филиппович легкомысленно расслабился и чуть было не пропустил первый удар. Несколько дней назад одна из ваших пациенток, самовольно покинувшая больницу, была найдена мертвой неподалеку отсюда. Неужели из психиатрической клиники так легко убежать? Или я ошибаюсь? При большом желании можно убежать откуда угодно. Святослав Филиппович развел руками, выдавливая из себя улыбку. Достаточно вспомнить графа Монте-Кристо. Виновные понесли наказание. Какое? Выговоры. Лишение премии. Охранник, по чьей вине она смогла выйти из корпуса, уволен. И это все? Дело с Колокольцева. Нехитрый прием сработал. Главный врач вышел из себя. Но не мы же ее убили, в конце концов, — воскликнул он. Что теперь? Прикажете расстрелять всю дежурную смену? А кто работать будет?» «Я правильно вас поняла?» Глазки Колокольцевой сверкнули в предчувствии лакомой добычи. «Что подобное происшествие случается настолько часто, что если м -м, избавляться от виновных, то некому будет работать?» «Я имел в виду совсем другое. Наказание должно соответствовать вине». «Я поняла», — кивнула Лариса. Скажите, Святослав Филиппович, а все ваши пациенты находятся в одинаковых условиях? Или у вас есть какие-нибудь шикарные палаты для тех, кто способен заплатить за особые условия и особые отношения? Нет, ничего такого. Наша больница работает в системе обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, и никаких дополнительных коммерческих услуг у нас нет а вот на некоторых форумах в сети можно найти высказывания согласно которым за деньги у вас предоставляются комфортабельные палаты знаете лариса раньше говорили бумага все стерпит а теперь можно сказать что интернет все стерпит к тому же не забывайте что большая часть наших пациентов воспринимает действительность скажем так в несколько искаженном виде а подчас и в сильно искаженном. Можно ли верить всему, что они говорят или пишут? — А вы вообще следите за тем, что пишут о вашей больнице в сети? — Да, регулярно интересуюсь, — соврал Святослав Филиппович. — Информация подобного рода помогает лучше понять, где и что мы можем улучшить. — Например? — Колокольцева снова улыбнулась. — Не так давно. — Мне попалось на глаза несколько жалоб на очереди в нашем консультативно-диагностическом отделении по субботам. Святослав Филиппович умел врать вдохновенно, без подготовки. Мы проанализировали ситуацию и изменили расписание так, чтобы в субботу принимало больше врачей. А до того, как в сети появились жалобы, вы об этом не знали? Разве у вас нет внутренних источников информации? Знали но не представляли, что проблема носит систематический характер. «Тебе бы следователем работать, давно бы в полковнике вышло», подумал Святослав Филиппович. «Но теперь мы усилим контроль». «А что из себя представляет этот самый контроль? Вот применительно к вам. Вы сидите в своем кабинете и ждете, пока кто-то придет к вам с жалобой?» «Ну, почему же?» Я постоянно держу руку на пульсе больницы, если можно так выразиться. На утренней конференции заведующие отделениями докладывают мне о происшествиях и проблемах. Ежедневно я или кто-то из моих заместителей делает выборочный обход с таким расчетом, чтобы раз в неделю в каждом отделении побывал кто-то из высшей больничной администрации. Кроме того, я сторонник демократических принципов. Любой сотрудник может обратиться ко мне с той или иной проблемой, с тем или иным предложением. Очень помогают родственники больных. Они же приходят не только с жалобами, но и просто выразить свое мнение, иногда поблагодарить. Вам нравится, когда вас благодарят? Конечно, это же лучший показатель качества моей работы. А какого вида благодарность вы предпочитаете? Устную. Святослав Филиппович прикинулся простофилии, не понявшим суть вопроса. «Иногда люди пишут благодарности в департамент здравоохранения, что тоже очень приятно». «И все», — настаивала Колокольцева. «Однажды газета «Московская правда» опубликовала очень теплое письмо одного из наших пациентов. Вспомнил в кавычках Святослав Филиппович. «А если вы имеете в виду какие-то материальные выражения благодарности, то у нас в больнице это не одобряется и никем из сотрудников не принимается. Мы чтим закон. Это прекрасно, без особого воодушевления, сказала корреспондент. А права личности соблюдаются у вас столь же неукоснительно? Что вы имеете в виду? Нахмурился Святослав Филиппович, которому чем дальше, тем больше не нравилась вся эта затея с интервью. Какие именно права личности? Хотя бы то, что ваши пациенты даже побриться не могут без разрешения. Не могут, подтвердил Святослав Филиппович. Мы не разрешаем пациентам иметь острые, колющие и режущие предметы в, так сказать, свободном владении. Знаете, мне вспомнился такой случай. Этот жуткий случай действительно имел место около десяти лет назад. Одна из недавно принятых на работу медсестер по недомыслию заколола волосы, собранные в узел, длинной красивой шпилькой. Обычно для подобной цели наши сотрудницы пользуются резинками. Старшая сестра не заметила, заведующие и другие врачи не обратили внимания, но злосчастную шпильку увидел один из больных, у которого к этой сестре была личная неприязнь. Он вырвал шпильку из волос, садил ее в глаз бедной девушке. Все это произошло буквально в одно мгновение, а потом точно так же выколол глаз одному из санитаров. А вы говорите, бриться. Тут не о правах личности надо думать, о, -о специфике нашего учреждения. — Ваши сотрудники должны быть всегда на чеку, — нахмурилась Колокольцева. — Да, — кивнул Святослав Филиппович, не понимая, к чему она клонит. — То есть все проводимое лечение не может гарантировать, если не исцеление, то хотя бы спокойствие пациентов, снижение их агрессивности. Ах, вздохнул Святослав Филиппович. «Мы с вами сейчас залезем в такие дебри практической психиатрии, откуда уже не выберемся. Конечно же, лечение помогает, иначе какой бы смысл было его проводить. Но бывают рецидивы». Бывают неожиданные спонтанные обострения здесь, в стационаре. Вот, кстати, буквально на днях один из наших больных, сам, между прочим, врач со стажем, набросился во время обхода на лечащего врача и заведующего отделением. Пришлось прибегать к физической силе, чтобы сделать ему успокаивающий укол. «Вы одели его в смирительную рубашку?» «У нас нет смирительных рубашек» снисходительно улыбнулся главный врач. Это приспособление не очень-то гуманно и вдобавок не совсем надежно. До фиксации больных, которая применяется у нас в больнице лишь в исключительных случаях, мы используем широкие текстильные, нерезиновые ремни, при помощи которых человек фиксируется к кровати. «А специальные комнаты, обитые мягким поролоном, у вас есть?» Это из области кинематографии. Да заканчивай ты скорей, подумал Святослав Филиппович. Колокольцева никуда не торопилась. Ей было нужно, если не скандальное, то хотя бы пикантное в кавычках интервью минут на пять-семь. Для того, чтобы набрать интересного материала на пять минут, иногда приходится беседовать полтора часа. Скажите, Святослав Филиппович, насколько мне известно, В качестве одного из компонентов лечения вы применяете труд. Ваши пациенты занимаются уборкой отделений, благоустройством территории или чем-то еще. Уборкой отделений и благоустройством территории занимаются наши сотрудники. Для пациентов трудотерапия проводится в лечебно-производственных мастерских. Это отдельное подразделение больницы, представляющее собой Небольшое промышленное производство. Там, разумеется, работают только компенсированные больные, отдающие себе отчет в своих действиях. Помимо благотворного лечебного эффекта в наших мастерских, пациенты, многие из которых являются инвалидами по психическому заболеванию, приобретают навыки, которые позволяют им подрабатывать надомным трудом. Согласитесь, что это очень важно. И мне, как главному врачу, кое-что обламывается. Мелькнула приятная мысль. Если лечебно-производственными мастерскими руководить правильно, то они превращаются в настоящий клондайк. Да что там в клондайк? В алмазные копии царя Соломона. Святославу Филипповичу с Вадиком, директором мастерских, повезло, впрочем, точно так же, как Вадику повезло с главным врачом. Как поется в песне «Встретились два одиночества». Только никаких костров разжигать не стали, а замутили выгодный коммерческий проект. Вадик, впрочем, Вадиком он был только для главного врача, а для всех остальных Вадимом Ивановичем, принадлежал к кооператорам самой первой волны, начавшим работать на себя, в кавычках, еще на закате социализма. Первой продукцией Вадика стали модные в то время «вареные» в кавычках джинсы. На смену джинсам пришли автомобильные колпаки, потом были стальные двери, немного позже меховые шапки. Жизнь не стояла на месте. Вадик тоже находился в постоянном движении. В недоброй памяти в 1998 году Вадик был владельцем довольно большого производства пластиковых окон. Но не кстати разразившийся кризис, а когда они кризисы эти бывают кстати, подрубил его, что называется, на корню. Жизнь пошла на спад, покатилась по наклонной. Вадик, как истинный бизнесмен, не сдавался. Судорожно сучил лапками, пытаясь сбить из молока спасительный кусок масла, но молоко вокруг было трижды снятое, и кроме пены ничего дать не могло. После недолгого бегства в сельское хозяйство чертова пасека оказалось далеко не столь выгодным делом, как утверждал бойкий московский градоначальник, Вадик занялся производством тротуарной плитки. Ни на что больше денег уже не хватало. А нехитрое плиточное оборудование досталось ему в качестве компенсации от разорившегося должника и несколько лет лежало без применения. Производство тротуарной плитки Дело сезонное, унылое и бесперспективное. С ноября по апрель, когда спрос на плитку падал до нуля, Вадик бомбил на своей Дау-Эсперо, халдейская деятельность угнетала его немеренно, но других возможностей не было. Однажды судьба свела его с голосующим на Ленинском просвете Святославом Филипповичем. Тому было надо в Строгино, на юбилей к однокашнику. По дороге разговорились, почувствовали взаимную симпатию, грозящую перерасти во взаимную выгоду, и всего через две недели Вадик стал директором лечебно-производственных мастерских. Наконец-то пригодился инженерный диплом, заочно в кавычках полученный, а если точнее, то купленный в начале 90-х. Прежнего директора, человека скучного, без инициативного и всего боящегося, Святослав Филиппович экстренно спровадил на пенсию. Мастерские при больнице были заветной мечтой любого делового человека. Дармовое помещение, дармовое производственное оборудование, бесплатная, ну скажем так, практически бесплатная рабочая сила и при всем том реальные и очень хорошие деньги, которые можно получить, если слегка пошевелить извилинами. Двоюродную сестру своей жены Вадик зарегистрировал в качестве индивидуального предпринимателя. Делу нужна была надежная ширма. Затем он договорился о поставках продукции с торговцами всяческой, по его собственному выражению, эзотерически-мистической хренью, и дело пошло. В самый первый месяц все эти шары, воздушные колокольчики, веера и маски, совершенно несложные в изготовлении, принесли компаньонам четыре тысячи долларов чистого дохода. Это только начало, пообещал Вадик, и не соврал. За два месяца увеличил доход чуть ли не втрое. Доход делили по-братски. Двадцать процентов ежемесячно шли на «прикрытие» в кавычках, то есть раздавались главным врачом, так называемым «нужным людям», чтобы те взамен закрывали глаза на чересчур активную деятельность мастерских. Оставшиеся 80% разбивались пополам: Половина главному врачу, половина директору мастерских. Деятельный Вадик, родившийся, как говорится, с шилом в одном месте, в кавычках, все порывался расширить производство и мечтал о сбытии в регионы. Но Святослав Филиппович был против, считая, что наглеть не стоит. Итак, слава богу, на хлеб с маслом хватает. Особо талантливых сотрудников, в кавычках, Вадик брал на постоянную работу, в кавычках, разумеется, без какого-либо оформления, совершенно не требовавшегося людям, имевшим инвалидность, но с регулярной выплатой заработной платы. После выписки они продолжали ежедневно, за исключением выходных дней, являться в мастерские и трудиться там бок о бок с пациентами больницы. «Эх, мне бы парочку толковых помощников, и можно было бы за антиквариат взяться», — мечтал Вадик. «Не заносись», — осаживал главный врач. «Яйца Фаберже — это не наш профиль». Бурлящий идеями Вадик не вызывал у Святослава Филипповича опасений. Бизнесмену, в конце концов, положено быть креативным. А самодеятельностью Вадик не занимался, и через голову главного врача никуда не лез. Знал свое место. Интервью длилось уже около 40 минут. Колокольцева в последний раз попыталась спровоцировать Святослав филиппча «Правда ли, что существует практика отправки тех пациентов, которые не желают подчиняться вашим правилам в загородные психиатрические больницы?» «В загородную больницу...» мы можем отправить на долечивание. Там чистый воздух, более спокойная обстановка и есть возможность более длительного содержания больных. Все делается в рамках лечебного процесса. Вы же говорите так, словно речь идет о каком-то наказании, вроде ссылки. А разве это выглядит иначе? Удивилась Колокольцева. В рамках лечебного процесса человека отправляют куда-то далеко от Москвы, и родственники уже не могут его посещать. «Далеко от Москвы, говорите?» улыбнулся Святослав Филиппович. «Когда-то читал книгу с таким названием. Пятьдесят километров от Москвы. Это вы считаете далеко? Меньше часа на электричке». «Насколько разнятся условия содержания пациентов в городских и загородных психиатрических больницах?» «Нисколько не разнятся» ответил Святослав Филиппич. «Если вы мне не верите, то можете съездить посмотреть. Не все мне одному перед камерой пыхтеть. Пусть коллеги тоже поучаствуют». «А к нам в отделение точно заглянуть не хотите?» «Нет, спасибо», отказалась Колокольцева и скомандовала своим. «Стоп!» Свет тотчас же погас. Оператор замешкался. Выключил камеру несколькими секундами позже. «Мы поснимаем двор», — не столько спросила, сколько проинформировала Колокольцева. «Да, конечно. Одну минуточку». Святослав Филиппович потыкал пальцем в кнопки на своей «телефонной станции» в кавычках и, когда загорелась нужная лампочка, снял трубку. «Нелли Павловна, надо проводить наших гостей по территории прямо сейчас». «Вы беспокоитесь, как бы мы не сняли чего-то нежелательного?» — спросила Колокольцева, как только он положил трубку на место. — Да вас только нежелательно интересует, — раздраженно подумал Святослав Филиппович. — Главная сестра проводит вас, чтобы ни у кого не было бы вопросов, чем вы занимаетесь, — вежливо пояснил он. — Ну и куда не надо, она вам лезть не даст, это факт. Поводит вокруг главного корпуса, да и выпроводит вас ваясье. Святослав Филиппович встал, пожал холодную руку Колокольцевой и пригласил. «Будет желание, приезжайте еще!» «Спасибо!» Тоном умирающего лебедя поблагодарила Колокольцева. Наконец все ушли. Святослав Филиппч с досадой посмотрел на до нельзя грязный пол. Все телевизионщики, в том числе и корреспондент Колокольцева, носили высокие ботинки с ребристой подошвой куда так хорошо набивается уличная грязь. И высыпалась она тоже неплохо, кое-где образуя нечто вроде небольших холмиков. Святослав Филиппоч подумал, не вызвать ли кого-нибудь из дежурных санитарок для уборки, но решил оставить все как есть до понедельника, до своей в кавычках уборщицы Полины Яковлевны, так хоть выучена оставлять все на своих местах и не устроит беспорядка. Святослав Филиппович, любил порядок и не терпел никаких изменений в привычной обстановке. Что ж, гости ушли, пора приниматься за дела. Вернее, за дело, последнее на этой неделе. Его можно было отложить до понедельника, но тогда пришлось бы все делать скоропалительно, в спешке, а в народе недаром говорят, поспешишь, людей насмешишь. Святослав Филиппч вышел в приемную. «Здесь тоже натоптали черти полосатые работнички культуры. Культура-то культурой, а ноги вытирать надо!» И попросил секретаршу. «Сашенька, чаю мне и горбунина!» «Сейчас, Святослав Филиппч!» Сашенька, недавно отметившая сорокалетие, была толковой секретаршей. Все знала, ничего не путала и вдобавок всегда держала наготове горячую воду в чайнике святослав филиппович вернулся к себе минутой позже сашенька принесла на подносе стакан с чаем в старомодном мельхиоровом подстаканнике святослав филиппович не любил чашек на поверхности правильно заваренного напитка плавал тончайший кружочек лимона горбунин уже бежит доложила она спасибо Если кто будет спрашивать, меня уже нет и до понедельника не будет. Задерживаться на работе сегодня не хотелось. Хотелось на дачу, в баню, подальше от людей, попариться до полного изнеможения, уговорить бутылочку и блаженно заснуть, зная, что завтра не придется вставать по будильнику. — Можно, Святослав Филиппич? Стоя на пороге, Горбунин заполнял собой весь дверной проем. «Заходи, Женя!» Заведующий 14-м, так называемым «мужским отделением», Горбунин для главного врача был не Евгением Юрьевичем, а просто Женей. Горбунина Святослав Филиппович ценил больше других заведующих за беспринципность и конформизм. «Молодой да ранний!» — одобрительно думал он о Жене, — который для заведующего отделением был очень до неприличия молод, всего 29 лет. Причем руководящую должность Горбунин, едва выйдя из молодых специалистов, получил не благодаря протекции, а честно купил у главного врача, убедив Святослава Филипповича в том, что с ним, как с заведующим, несмотря на возраст, никаких проблем не будет. Святослав Филиппович поверил и не ошибся. В отделении порядок, с кафедрой полная взаимная любовь, сотрудники довольны, особенности некоторые медсестры, которые посимпатичнее и помоложе. Евгений Юрьевич не прочь отдать должное женской красоте, но работе это не мешает, потому что заведующий придерживается правильного принципа иметь подчиненных можно, а вот распускать их нельзя. садис чаю хочешь. Предложил Святослав Филиппич. Спасибо, не хочу. Горбунин сел на стул, жалобно заскрипевший под его стокилограммовым телом качка. Дело у меня к тебе. Деликатное дело. Я догадался, кивнул Горбунин. Каким образом? Удивился Святослав Филиппч. Не Неделикатное мы бы по телефону обсудили. А может, я тебя вызвал, чтобы выволочку устроить? Выволочку вы бы до понедельника отложили. Растянутые улыбку узкие губы Горбунина становились совсем незаметными, что не прибавляло красоты его простоватому лицу. Самое то для начала недели. Хорошенько прописочить кого-нибудь как следует. У всех заведующих сразу тонус появляется. Верно, рассуждаешь, похвалил Святослав Филиппович, которому нравилась горбунинская манера поведения. Уважительное, но без подобострастия. Твое отделение во вторник дежурит на прием? Да. Вместе с пятым. Предупреди с утра врача приемного покоя, чтобы больного... Святослав Филиппович заглянул в свой настольный ежедневник. Дитяткова Олега, 17 лет которого привезет скорая помощь, положили бы к тебе в отделение, и подготовь ему место получше, Желательно без соседей. «Ты запиши!» «Я запомнил!» Горбунин пожал плечами. «Дитятков Олег, 17 лет, во вторник по скорой. Не беспокойтесь, не забуду. И хорошо, что сегодня предупредили. В понедельник двушку под него освобожу. Только обязательно его дождись. И сам все проконтролируй. Вызов они организуют прямо с утра» но неизвестно, сколько психбригада до них ехать будет. Конечно, дождусь. Все будет в лучшем виде. Ему надо выставить паранояльное расстройство личности. Параноидное расстройство личности, поправил Горбунин. Параноидное расстройство личности — очень удобный диагноз. Как и шизофрения, дает полное освобождение от воинской обязанности но когда в нем отпадает нужда, снимается, в кавычках, куда проще шизофрении. Да, не паранояльное, а параноидная. Никак не привыкну называть его по-новому. С кафедрой договорись сам. Их интерес учтешь вместе со своим. И вообще, веди себя так, словно это твой личный кадр. Меня не свети. Разумеется. «Какой будет расклад, Святослав Филиппович?» Вежливо поинтересовался Горбунин. «Что возьмешь, все ваше. Со мной у них будет особый расчет. Себя не обижай, но и не наглей. Исходи из средних цифр за подготовку откоса от армии. Люди абсолютно надежные, никаких проблем с ними не будет. Мальчика натаскай, чтобы все симптомы на зубок знал». Комиссию он, конечно, тоже не в сухую пройдет, но свою болезнь знать должен. Только сам его не веди. Отдай хотя бы Мартыновой. Сам понимаешь, вопрос скользкий. Мнение еще одного врача, отраженное в истории болезни, не помешает. Вот-вот. Вопрос можно? Конечно, разрешил Святослав Филиппович. Кто родители мальчика? Отцу. Принадлежит какая-то сеть магазинов молодежной одежды, название я и не выговорю. Не Коллинз, конечно, но на жизнь хватает. Соседи, мы с ними в одном подъезде живем. Цени, Женя, я их по знакомству, соседству мог бы и за бесплатно к тебе отправить. Правда? Тогда ты не будешь так усердно стараться и не станешь так крепко держать язык за зубами, подумал главный врач, разглядывая своего собеседника. Я ценю, Святослав Филиппич. Маленькие уши Евгения Юрьевича слегка покраснели. Вот и цени, Женя. Все, пора отдыхать. Я сегодня дежурю. Ольга Семеновна попросила дыру заткнуть. А я не дежурю. В предвкушении отдыха Святослав Филиппович не смог удержаться от довольной какой-то кошачьей улыбки. Заведующими Ольга Семеновна в порядке исключения может дыру в расписании заткнуть, а мной нет.